На следующее утро Роберт и Карлос вернулись в экспертно-криминалистический отдел. Доктор Уинстон позвонил им примерно в 10 часов после того, как закончил вскрытие новой жертвы. Он хотел, чтобы оба детектива первыми услышали о результатах. Тело Джорджа Слейтера покоилось на металлическом столе у дальней стены. Белая простыня покрывала его ниже талии. Большинство его внутренних органов были вынуты, взвешены и выложены на специальный поднос. Доктор Уинстон впустил двух детективов в подвальную комнату и оставил ждать у двери, пока заканчивал анализировать крохотный кусочек человеческой ткани. «В общем, в одном можно быть уверенным. Наш убийца очень изобретателен», — сказал доктор Уинстон, поднимая взгляд от микроскопа. Только тогда Роберт понял, какой усталый вид был у доктора Уинстона. Его редеющие волосы выглядели всклокоченными, лицо опухшим а глаза измождёнными. «Значит, он жертва убийцы?» — спросил Роберт, показывая на мертвенно бледное тело на столе. «Нет никаких сомнений. Нашего убийцы?» «О да, если только кто-то не прознал про это», — сказал доктор, подходя к телу, а за ним шли оба детектива. Он поднял голову жертвы примерно на ладонь над поверхностью стола. Роберт и Карлос, одновременно наклонились, чуть не столкнувшись головами. И глазам предстал давно знакомый знак. «Понятно, это опять тот же убийца», — сказал Карлос, выпрямляясь. «Значит, это все чепуха насчет того, что он умер от какой-то болезни?» «Нет, не чепуха. Именно болезнь его и убила». Растерянность и раздражение усилились на лице Карлоса. «Вы когда-нибудь слышали...» — О родных стрептококках. — О чем? Похоже, что нет. — О золотистом стафилококке. — Да, доктор, медицинские термины входят в мой повседневный лексикон. Саркастический тон Карлоса заставил Роберта коротко улыбнуться. — О чем вы таком говорите? — Кажется, о бактериях, — сказал Роберт. — В точку, Роберт. Подойдите сюда, я вам кое-что покажу. Доктор Уинстон секунду искал слайд в небольшом переносном архиве. Потом он вернулся к столу с микроскопом. «Взгляните!» — сказал он, кладя слайд на предметный столик. Роберт придвинулся ближе, наклонился и приложил глаза к окуляру. Потом он покрутил ручку фокуса и несколько секунд рассматривал слайд. «Что вы мне показали, док? Я вижу только каких-то червячков, которые вертятся, как безголовые петухи». — Дай посмотреть, — сказал Карлос, взволнованный как школьник, и жестом попросил Роберта опустить его к микроскопу. — Точно! Я вижу то же самое! — отозвался он, посмотрев на слайд. — Эти червячки — гнойный стрептокок, мои дорогие студенты! — сказал доктор Уинстон, принимая профессорский тон. — А теперь посмотрите на это! Он достал еще один слайд из архива и положил его вместо первого на предметный столик. На этот раз Роберт увидел зеленые кружочки, которые двигались гораздо медленнее, чем до этого червячки. После Роберта на них быстро взглянул Карлос. Да и что? Теперь зеленые кружочки. А это золотистый стафилокок. Мы что, похожи на студентов биологии? Разговаривайте с нами на человеческом языке. У Карлоса не было настроения играть в игрушки. Доктор Уинстон потер глаза тыльной стороной правой ладони. Он подтянул стул и сел, положив правый локоть на стол с микроскопом. На первом слайде, который вы видели, бактерии, похожие на червячков, — это гнойный стрептокок. Стоит ему только оказаться в человеческом теле, как он тут же выделяет разрушительные токсины. Например, один из этих токсинов вызывает скарлатину. — Но он же умер не от скарлатины, док. Симптомы совсем не те, — возразил Роберт. «Терпение!» Роберт всплеснул обеими руками в воздухе, как бы говоря, я сдаюсь. «Другой токсин, который может выделить стрептококк, вызывает некротизирующий фасцит». «Это что еще такое?» — сказал Карлос. «Это болезнь прямиком из ада», — отозвался Роберт, сурово наморщив лоб. «Болезнь, поедающая тело». «Да, так ее обычно называют», — согласился доктор Уинстон. Погодите, погодите, сказал Карлос, обеими руками показывая букву Т, знак, что ему требуется тайм-аут. Я правильно расслышал? Ты только что сказал болезнь, поедающая тело. Доктор Уинстон кивнул, но прежде чем он успел что-то сказать, Роберт начал объяснение. Ее действительно часто называют такими словами, но на самом деле это не совсем верно, потому что вызывающие ее бактерии не поедают плоть это редкая болезнь — воспаление в глубоких слоях кожи и подкожных тканях. Происходит быстрое разрушение кожи и мышц из-за выделения токсинов, и в целом создается такое впечатление, будто больного что-то поедает изнутри». Карлос содрогнулся и отпрянул от микроскопа. «Откуда ты это знаешь?» — спросил он Роберта. «Книжки читаю», — ответил тот, пожав плечами. «Очень хорошо, Роберт» сказал доктор Уинстон с улыбкой, а потом начал объяснение с того места, на котором остановился Роберт. Сначала у больного появляются симптомы гриппа, быстро переходящие в сильную головную боль, резкое понижение давления и тахикардию. Затем на коже начинают развиваться большие, чрезвычайно болезненные, наполненные гноем нарывы и сыпь, как от солнечного ожога. Затем у больного начинается токсический шок. Он периодически то теряет сознание, то приходит в себя. Состояние ухудшается молниеносно, и затем. Затем наступает смерть. Карлос и Роберт посмотрели на труп. Все нарывы на нем лопнули, оставив сухие, покрытые струпьями болячки. С 2004 года начала все чаще появляться редкая, но даже еще более тяжелая форма заболевания и в большинстве своем эти случаи зарегистрированы здесь, в Калифорнии», — продолжал доктор Уинстон. «Было установлено, что в этих случаях болезнь вызывал штамм золотистого стафилокока и гораздо более сильный штамм. Это те, что были на втором слайде, которые вы нам показали, зеленые круглые штуки». Доктор Уинстон кивнул. «Я помню эту историю», — сказал Роберт. Она не привлекла большого внимания журналистов. Прошла где-то на последних полосах газет. Доктор Уинстон встал и подошел к столу, где лежал труп. Карлос и Роберт следили за ним глазами. «Бактерии выделяют токсины, размножаясь. А размножаются эти микроскопические мерзавцы, как мартовские кролики. За несколько часов они могут удвоиться в числе. Чем больше бактерий, Чем больше токсинов они производят, тем быстрее и мучительнее смерть. «Неужели это невозможно вылечить?» — спросил Карлос. «Возможно, если обнаружить болезнь вовремя. Но это редко удается, так как бактерии размножаются очень быстро. И как этим можно заболеть? Как бактерии попадают в тело? Как это ни странно, но бактерии часто живут на коже или в носу у совершенно здорового человека. Карлос зажал нос обеими руками, как будто хотел высморкаться. Роберт не удержался и засмеялся. «Они находятся в спящем состоянии», — улыбаясь, сказал доктор Уинстон. «Но бактерии могут и легко попасть в открытую рану. Иногда ими можно заразиться в больнице от инфицированных хирургических ран». «Да вы меня утешили», — пошутил Карлос. «Некротизирующий фасцит Одна из самых быстро распространяющихся инфекций, известных человеку. Обычно требуется всего от 3 до 5 дней, чтобы пациент перешел от первых симптомов к предсмертной стадии. Что касается нашей жертвы, то, как вы оба наверняка уже догадались, убийца сделал ему укол и ввел в кровь бактерии стафилокока золотистого. В комнате воцарилось жуткое молчание. Что еще способен выдумать этот убийца? «Но собачьи бега были всего два дня назад. Как могло заболевание развиться так быстро?» — спросил Карлос, качая головой. «Собачьи бега?» — доктор Уинстон вопросительно сдвинул брови. Карлос махнул рукой. «Долго объяснять, док». «В общем, как я уже сказал, бактерии размножаются очень быстро, и чем их больше, тем губительнее вред, который они приносят». Нашей жертве ввели огромное количество бактерий прямо в кровоток. За 10-12 часов болезнь успела бы его убить. Доктор Уинстон подошел к подносу с органами Его почки и печень разрушены на 35%. Также наблюдаются значительные поражения сердца, кишечника и пищевода, и это объясняет, почему он харкал кровью. Когда мы нашли его в парке, у него было очень сильное внутреннее кровотечение. Вероятно, это были последние усилия его организма побороть смерть. У Карлоса исказилось лицо, когда он вспомнил произошедшее в парке. «Есть еще кое-что», — продолжал доктор. «Что именно?» «У жертвы поломаны ногти на обеих руках, как будто он отчаянно царапал поверхность деревянного ящика». «Щепки под ногтями», — заключил Роберт. «Да, занозы под обломками ногтей и на кончиках пальцев». «Какое дерево?» Взволнованно спросил Карлос. Обычная сосна. Ее очень легко найти. Убийца мог заколотить его в обычный, одежный шкаф. Зачем убийце надо было это делать, если он уже ввел жертвы бактерий, и смерть была неминуема? Заинтригованно спросил Карлос. Чтобы насколько возможно ускорить процесс. Первым ответил Роберт. Карлос наступился. Сердце начинает работать сильнее, когда человек паникует. Оно быстрее накачивает кровь и тем самым быстрее разносит бактерии по организму, верно, кивком подтвердил доктор Уинстон. А как легко заставить человека паниковать? Закрыть его в деревянном гробу. По-моему, это самая удачная идея. Этот убийца умеет убивать лучше, чем кто-либо, с кем мне доводилось встречаться, сказал доктор глядя на мертвое тело значит если бы мы явились в парк раньше спросил карлос это не имело бы никакого значения участь нашей жертвы была решена в тот момент когда убийца вел ему бактерии сказал роберт все это было частью его плана он ничего не отдает на волю случая как можно найти эти бактерии откуда убийца мог их взять доктор уинстон и роберт Понимали, к чему ведет Карлос. Убийца должен был иметь доступ к бактериям, может быть, в больнице или в лаборатории. Они могли проверить сведения о посетителях и работниках и, возможно, найти какую-то зацепку. Не забывай, Карлос, это бактерия, которая размножается очень быстро. И это значит, что убийце нужны были лишь несколько капель зараженной крови. Никто бы ее не хватился и никто бы о ней не заявил. «Да, но разве нельзя сузить круг подозреваемых до работников лаборатории, которые работают с этими бактериями, и начать с них?» «Тогда придется проверять, пожалуй, каждую больницу и лабораторию в стране», сказал доктор, разбивая надежды Карлоса. «Культивировать бактерии и создать из нескольких капель инфицированной крови смертельную инъекцию, которая была введена нашей жертве, также очень просто. Это очень умное убийство» но совсем нетрудное в исполнении, если точно знать, что делать. «Почему убийца не подождал, пока жертва умрет, как во всех остальных случаях?» — спросил Карлос. «Чтобы шокировать нас», — сказал Роберт спокойным голосом. «Человек, умирающий от некротизирующего фасцита, — это мощный образ, способный выбить из равновесия. Лопающиеся волдыри, из которых вытекают слизь и гной, кровотечения из глаз, носа, ушей, десен жертвы гнилостный запах, быстрая и неминуемая смерть. Это его спектакль. Он делает шоу. К тому же оно должно еще более тяжким грузом лечь на мою совесть. Он хотел, чтобы я увидел, к чему привел мой неправильный выбор на бегах». «Да что вы все время говорите о бегах?» — спросил доктор с озадаченным видом. Роберт быстро объяснил ему, в чем было дело, как они чуть было не спасли жертву. «Вы думаете, убийца на самом деле отпустил бы его, если бы вы выбрали верный номер?» «Я в этом не уверен», — сказал Роберт, покачав головой. Последовало неловкое молчание. «Что он себе оставил?» — спросил Карлос, потирая подбородок. «Что вы имеете в виду?» Доктор Уинстон сомневался, правильно ли он понял. «Вы раньше говорили...» что убийца всегда удаляет часть тела у жертвы и оставляет себе вроде трофея. — А, да! Доктор поднял белую простыню, открывая паховую область трупа. — О, Господи! Карлос прижал обе руки к рту. Он знал, что это было сделано, пока жертва была еще жива. Прошло полминуты, прежде чем Роберт заговорил. — Позвольте мне высказать догадку. Криминалисты снова ничего не нашли в машине, верно? — А! — ответил доктор, поднимая правоуказательный палец и торжествующе улыбаясь. — Они нашли прядь волос, и она принадлежит не жертве.